Живая и общительная Екатерина II не могла заниматься в одиночку и поэтому вела переписку по интересовавшим ее вопросам с огромным количеством лиц. Письма ее составляют несколько томов. Среди ее корреспондентов Фридрих II, Иосиф II, Вольтер, барон Грим, мадам Жорден, Дидро, Деламбер, Потемкин, Чернышов и многие другие лица. Екатерина писала на русском, немецком, но чаще всего на французском языке. Переписка с Гриммом, самая обширная, она продолжалась более 20 лет. Екатерина думала, что никто не может ее понять как Гримм, и поэтому письма к Гримму представляют как бы дневник Екатерины. Помимо теплого чувства эти письма содержат много остроумных и пикантных замечаний. Они изображают личную жизнь Екатерины и мало касаются политики. Из всего того, что я сказал, вы видите, как занята была Екатерина. Надо сказать, что она была мастерица беречь свое время и расходовать его экономично. Вставая в 6 часов, Екатерина два часа посвящала чтению и письму, а затем занималась делами и слушала доклады. Около 12 часов Екатерина обедала, а после заставляла читать вслух, а сама слушала и занималась рукоделием, затем опять переходила к государственным делам, а вечером развлекалась игрой в карты, на бильярде, или смотрела драматические представления. Этот порядок Екатерина не прерывала и во время путешествий. Тогда она ухитрялась просматривать и снабжать примечаниями законопроекты, читала сочинения, писала, беседовала и так далее. Так, например, во время путешествия по Волге в 1767 году Екатерина ухитрилась изучить и перевести, сочинения Марманделя. Тогда же занималась внешней политикой, играла и так далее. Также она проводила время и в свою бытность в 1785 году в Вышнем Волочке. Но как не умела Екатерина экономить время, она постоянно жаловалась на его недостаток, горевала, что не может читать все книги, которые хочет. Екатерина сделалась жертвой своего темперамента, отзывчивости и энциклопедичности. Она не умела внести свою деятельность в определенные рамки и разбросалась. Екатерина признавалась в своем отвращении ко всякой системе, говоря, что она порождает сухость и педантизм. Но Екатерина не понимала, к чему приводит отсутствие системы. Поэтому она делала не то, что ей нужно, а то, что ей было легче и интереснее. А трудное откладывала напоследок и забрасывала. Так поступила Екатерина и по отношению к крестьянскому вопросу.